глава 76 Доводы против тех, кто говорит что следует презирать мужчин слушающих советы жен Кристина спрашивает: Адама праведность отвечает Моя госпожа, слушая ваши доводы и видя столько мудрости и благоразумия в женщинах, Я удивляюсь тому, что многие говорят, будто бы мужчины, которые верят и доверяют советам своих жен, безумны и достойны презрения. Она мне ответила, «Я уже тебе говорила, что не все женщины мудры, но те мужчины, чьи жены истинно добры и благоразумны, поступили бы глупо, не доверяя им. В этом можно убедиться на основании тех историй, которые я тебе рассказала раньше». Ведь если бы Брут послушался свою жену порцию и не стал бы убивать Юлия Цезаря, то сам бы не был убит, и не случилось бы той беды, которая произошла. Поскольку мы заговорили об этом, я расскажу тебе про тех, с кем еще случилось несчастье из-за того, что они не верили женам. Также я поведаю тебе о тех, кто доверился своим женам. Мудрая и добрая жена Юлия Цезаря, о котором мы уже говорили, руководствуясь многочисленными знамениями, возвещавшими смерть ее мужа и ужасным сновидением накануне ночью, делала все возможное, чтобы убедить его не ходить в тот день на заседание Сената. Если бы Цезарь поверил ей и не пошел туда в тот день, то не был бы убит. То же произошло и с Помпеем, женатым на Юлии, дочери вышеупомянутого Юлия Цезаря. После нее он был женат на другой высокородной даме по имени Корнелия, которая тоже так любила своего мужа, что ни за что не хотела его покинуть, несмотря на все несчастья, обрушившиеся на него. Даже когда он был вынужден спасаться бегством по морю после сражения проигранного Юлию Цезарю, добрая женщина разделяла все выпавшие на его долю несчастья. Когда же он прибыл в Египетское царство, Царь Птолемей предательски выказал радость от его прибытия и послал ему навстречу своих людей будто бы для того, чтобы его встретить с приязнью, а на самом деле намеревался его убить. Слуги Птолемея пригласили его взойти на их корабли, а войско оставить на своем корабле, чтобы скорее добраться до порта, так как их корабли были более быстроходными. Когда Помпей собирался это сделать, Его мудрая и добрая жена просила его ни в коем случае не входить на чужой корабль и не оставлять своих людей. Когда Корнелия увидела, что он ей не верит, то хотела броситься за ним и сопровождать его, ведь сердце не предсказывало ей ничего хорошего. Однако он не согласился и приказал задержать ее силой. С этого момента началась мука всей жизни этой отважной женщины. Поскольку не успел он удалиться, как она, пристально следившая и не отрывавшая от него взгляда, увидела, как он вступает на чужой корабль и падает под ударами предателей. От такого горя она хотела броситься в море, но ей помешали. Подобное несчастье случилось и сославным Гектором троянским, ведь ночью накануне его гибели его жене Андромахе было видение, что Гектор на следующий день отправится на сражение, и смерть не минует его. Поэтому женщина, испуганная этим видением, которое было не пустым сном, а самым настоящим пророчеством, умоляла его, опустившись на колени, ради двух маленьких детей, которых она держала на руках, чтобы в тот день он не участвовал в сражении. Но он не придал значение ее словам, думая, что его будут вечно упрекать, если он не явится на поле битвы, послушавшись жену. Андромаха обратилась к его родителям, но мольбы отца и матери также не смогли заставить его изменить принятое решение. Так и случилось то, что она предсказала. Гектор был убит Ахиллом. Лучше ему было бы послушаться Андромаху. Я могла бы тебе рассказать о бесконечном множестве мужчин, с которыми так или иначе случилось несчастье от того, что они не соблаговолели последовать советам своих добрых и разумных женщин. Однако не следует жалеть тех, кто пренебрег ими.